Глава 9. Рано утром Пежо Гурова выехал из ворот замка. Гуров сидел за рулем. Рядом на переднем сиденье Мария. Провожал их один Иван Сергеевич, все прочие еще спали. Перед отъездом мужчины крепко пожали друг другу руки. Неловко получилось, сочувственно сказал Иван Сергеевич. Мне, наверное, не следует этого говорить, но не по-людски это. Можно сказать, выставили за с скатертью дорога. Только что пора и честь знать не сказали. «Ничего, мы не в обиде», — засмеялся Горр. «У великих людей свои причуды». «Причуды, это точно», — вздохнул управляющий. «Платят они хорошо, а все равно не по душе мне Мы с женой люди простые. По секрету вам скажу, когда гостей собирали, я поинтересовался, на какой срок. Было сказано, сколько захотят, столько и жить будут. И вдруг такое. Не иначе ваш жаб под хвост попала. Вы не думаете, это не только вас попросили, и всех прочих тоже намекнули, чтоб съезжали». И Виктору Денисовичу намекнули, и Александру Сергеевичу. Вот как, заинтересовался город. Значит, Чеглов и Волин тоже уезжают. Сегодня же, кивнул Иван Сергеевич. С Владиком сложнее. Подозревая, что дядя и его тоже бы отсюда наладил, но он второй день не просыхает, проснется, стакан засает и опять спать. В таком режиме далеко не уедешь. Это уж точно, согласился Гуров. А насчет этих двоих вы уверены? Да уже чемоданы пакуют. Махнул рукой управляющий. Один Водянкин сидит, как влитой. «Ну, это тут все равно, что хозяин. И раз Леопольдович каждый его слово слушает. Ну, не мое это дело. Я человек наемный, скажут, тоже уйду. У них свои проблемы, у меня свои. Но, конечно, на месте Ираста Леопольдовича я бы другой дом подыскал, будь у меня его возможностей. Но он будто помешался на этом кладбище. Идея у него такая». что он должен сохранить его во что бы то ни стало, как памятник, что ли. Литературу изучает, газеты старые, карты всякие. Говорит, собирается написать историю этого кладбища. Говорит, тут масса достойных людей похоронена. Ну, это теперь вас не должно волновать. Счастливого пути вам и супруги вашей. Может, сведемся еще где-нибудь? Вполне возможно, серьезно ответил Гуров. Мне почему-то кажется, что встретимся и очень скоро. Он сел за руль и завел мотор. Через минуту машина мчалась прочь от замка. На перекрестке Гуров внезапно затормозил. Мария медленно повернула к нему лицо и вопросительно взглянула на медальный профиль мужа. Гуров сидел как изваяние, мрачный и строгий, не зная, с чего начать. Честно говоря, он даже смотреть на жену опасался. «Ну ладно, предисловие можешь опустить», – насмешливо подбодрила его Мария. «Я еще вчера поняла, что ты задумал». «Не боишься, что генерал Орлов расценит это как самовольство и партизанщина?» Гуров быстро обернулся к жене. В каменном лице его что-то дрогнуло. Взгляд наполнился благодарностью. «Ты в самом деле поняла, что я хочу остаться?» – радостно спросил он. «Ты всегда меня понимала». «Но ты же видишь, теперь это не только мои блажь и фантазия. Люди умерли. А насчет генерала беспокоиться не стоит». Во-первых, отпуск мне дан на неделю, которая еще не закончилась. Во-вторых, я задерживаюсь по просьбе коллеги из Следственного комитета для установления истины. Партизанщины здесь и не пахнет. Но ты ведь теперь не остановишься, со вздохом сказала Мария. Теперь не остановлюсь, признался Город. Но одному мне не справиться, поэтому у меня к тебе просьба. Чтобы все это побыстрее закончилось, пришли сюда Стаса Коричко. Только не с пустыми руками, вот тут я подготовил список. Гурув полез во внутренний карман и достал сложенный в четверо лист бумаги. «Здесь все», — сказал он. «Щеглов», «Волин», «Владик», «Ирина», некий Виктор Дмитрич Щигин из Петербурга и даже поименная обслуга из дома Булавина, включая Милиша Иван Сергеевич. Я даже подсуетился и раздобыл отпечатки пальцев «Волина», «Щеглова» и «Ирины». С газет, со стаканов, немного настойчивости, чуть-чуть липкой ленты, и у нас в руках бесценный материал. Передай все это кричко и попроси». как можно скорее проверить будут результаты пусть сразу же выезжает сюда здесь найдет меня по телефону я еще пока сам не знаю где осядут мария скептически хмыкнула но бумаги взяла и аккуратно спрятала в сумочку ты собираешься меня прямо здесь покинуть поинтересовался она захотелось пройти пешочком просто здесь было удобнее всего договориться смущенно пояснил гуров на перепутье «Можно подумать, что ты собираешься передумать». С шутливым гневом возникла Мария. «Ты же давно все решил, Гуров, не отпирайся». «Да, я решил», — признался Гуров и снова завел мотор. «Доедем до первой остановки, а дальше ты поедешь одна». «Дороги здесь хорошие, а пробок куда меньше, чем в Москве. Думаю, проблем у тебя не будет». Они свернули в сторону города... и через семь-восемь минут остановились на окраине возле длинной стены какого-то склада. Метрах в сорока от этого места виднелась пластиковая крыша автобусной остановки. Они вышли из машины, наскоро поцеловались, и Мария села за руль. Она неплохо держалась, но Гуров видела, что ей приходится скрывать досаду, и делает она это не слишком искусно. «Это теперь необходимо», — сказал он, наклоняясь к окошку. «Я же говорю, люди умерли. Но ты уверен, что это как-то связано с Эрастом?» — С чем связана эта смерть, я и собираюсь выяснить, — сказал Гуров. — счастливые тебе пути. Когда приедешь, сразу свяжись с кричкой и все ему объясни. — Слушаюсь, господин полковник, — сердито буркнула Мария и повернула ключ в замке зажигания. — Значит, к ужину тебя не ждать. Она сдала машину назад, развернулась и понеслась прочь с такой скоростью, что у Гурова невольно защемела под ложечкой. Оставалось надеяться только на то, что в одиночестве Марии просто не на кого будет сердиться, и она успокоится. Он знал ее характер. Злиться заочно она считала абсолютно бессмысленным занятием. «Мария скоро остынет», – размышлял он, направляясь к автобусной остановке. Зато как только вся эта история дойдет до генерала Орлова, закипит он. Причем его температура сразу зашкалит за сотню. К он, конечно, сюда направит, но со вполне определенными инструкциями. Образумие Гуровой немедленно доставить его в Москву. Это, впрочем, не самое страшное. Стас – человек надежный и с головой. Он сумеет выжать из ситуации все, что возможно, чтобы отступить с наименьшими потерями. Тем более, что у них все-таки есть какое-никакое оправдание. Вызов к следователю, участие в дознании в качестве свидетеля. Можно сказать, святое дело. Орлова, конечно, не проведешь, но формально Гурову есть чем оправдаться. Автобус пришлось ждать долго. За время ожидания собралось так много народу, что ехать в центр пришлось стоя всю дорогу. Наконец, к облегчению Гурова объявили... нужную ему остановку. Он вышел, спросил у прохожего про следственный комитет и двинулся в указанном направлении. К его удивлению, возле двухэтажного, недавно отремонтированного здания, в котором размещался комитет, уже прохаживался старший лейтенант Кружков. Похоже, он дал себе за без гурова внутрь не заходить, и был очень обрадован, когда его увидел. «Я так и прикинул, что вы скоро подъедете», — объяснил он приподнятым тоном. «Только я думал, вы на машине?» На проходной Кружков объяснил, куда они направляются, и Гурову выписали пропуск. Поднимаясь на второй этаж за участковым, Гуров задал ему вопрос. И все-таки, чего хочет от меня следователь? Вы сказали ему, что я видел парнишку в темноте и опознать не смогу. Он хочет поговорить с вами вообще, туманно объяснил Кружков. Я сам не знаю, что ему надо. Я, по правде сказать, раньше с этим Каляткиным не сталкивался. Говорят, его недавно к нам перевели. Дверь в кабинет номер 16 оказалась открытой. Из нее вышел человек с пачкой бумаг в руках. Он был худощав, с треугольным лицом и вихрами на макушке. Мельком взглянув на посетителей, он сказал, «А вы ко мне? Проходите». Гуров и Кружков вошли и принялись озираться по сторонам. Кабинет был самый заурядный. Стол, стулья, шкаф, сейф, вентилятор, решетка на окне. На столе лежал дешевый мобильник. Вихрастый вернулся через минуту. «Присаживайтесь, присаживайтесь», – нетерпеливо сказал он, занимая свое место за столом. «Следователь Каляткин, Павел Данилович, вы, насколько я понимаю, участковый, так?» «А вы», – он вопросительно уставился на Гурова. «А у нас с вами что такое будет?» – спросил Гуров. «Официальный допрос с протоколом или просто общая беседа? Потому что пока я хочу просто с вами поговорить, – многозначительно сказал Колядкин, уточнить кое-что. Ну, а дальше...» — В общем, считайте, что это допрос, но без протокола. — Довольно неожиданная форма, — хмыкнул Гуров. — И что же вы хотели у меня узнать? — Сначала назовитесь, — уже с раздражением сказал следователь. Гуров помедлил секунду, а потом назвался, сообщив свою должность и звань. В кабинете повисла тяжелая пауза. Кружков посмотрел на Гурова не в силах скрыть изумления. Каляткин тоже был озадачен. — Да, странный какой-то поворот. Промямлил он некоторое время спустя. Не ожидал. Вот уж совсем не ожидал. Он подобрал со стола огрызок карандаша и принялся машинально выбивать им по столешнице марш. Ну, все равно. Собственно, так даже лучше. Масса вопросов снимается сама собой. Вопрос будет только один. Вы знали вот этого человека? Он показал гуру фотографию парня лет шестнадцати. Тощего, со злыми глазами и не спадающей на низкий лоб челкой. Фотография была неважной, но тип был узнаваемый. Подросток из неблагополучной семьи, склонный к антисоциальным поступкам. Гуров догадывался, о ком идет речь, но торопиться с выводами не стал. «Нет, этого человека я не знаю», — ответил он. «Собственно, я так и думал», — удовлетворенно сказал следователь. «Действительно, откуда вам его знать? Ведь вы первый раз в Глинске, не так ли?» «Да, я здесь впервые», — подтвердил Гуров. «Еще даже и осмотреться толком не успел». Ну вот, а этот бездельник за свою короткую жизнь ни разу не выезжал за пределы Глинска. И теперь... Теперь уже никогда не выйдет. Такие вот дела. Ну что же, в таком случае спасибо за то, что пришли, товарищ полковник. Рад был, как говорится, познакомиться. Можно теперь я задам вопрос, Павел Данилович? Спросил Гуров. Ну, разумеется, кивнул следователь. Вы, наверное, хотите знать, почему мы вас побеспокоили? Дело в том, что вроде бы получается, что вы именно этого парня ночью на кладбище ловили. Вот старший лейтенант утверждает, что вы с него кроссовку содрали, с ноги. Ну, кроссовка кроссовкой, а в темноте это вы, естественно, рассмотреть его не могли, так что и говорить не о чем. Нет, мне хотелось бы знать, что, собственно, произошло, заявил Гуров. Если участковый прав и кроссовка принадлежит этому парню, то возникает довольно странная цепочка. Ночью... «Этот, как вы выражаетесь, бездельник, швыряет бутылкой с бензином во двор известного художника, бегает по кладбищу, а уже на следующий день отправляется к проотцам. Поскольку мне пришлось быть непосредственным участником ночных событий, а утром общаться с участковым, мне хотелось бы знать, что произошло днем». Коляткин помолчал, ожесточенно вертя в руках огрызок карандаша, а потом не слишком охотно объяснил. «Они собрались компанией на другом конце города, в квартире. которая принадлежит родителям одного из подростков. Этот, Константин, тоже был там. Принимали наркотики. В квартире обнаружены шприцы и героин. Видимо, увлеклись. У всех четверых их там четверо было. Передозировка. Соседи увидели, что дверь в квартиру открыта. Есть у них там одна любопытная соседка. Она с хозяйкой квартиры в дружбе. Вот она заглянула в квартиру, увидела тела и поняла, что что-то неладно. Позвонила в милицию, в скорую. Ну, когда приехали, там уже четыре трупа. Вот, собственно, и все. Факт смерти мы обязаны расследовать. Но, по сути, расследовать нечего. Передоз есть передоз. А что касается, как вы говорите, бутылок с бензином, да, это, конечно, неприятно, но пока не поступило заявление от потерпевшего. Ну, вы сами понимаете. Мы и так задыхаемся от обилия уголовных дел. С преступностью у нас здесь далеко не благополучно. «Я это заметил», — сказал Гуров, оборачиваясь к участковому. «А вот насчет героина, Старлей, вы вроде мне говорили, что компания этого Костика тяжелыми наркотиками не баловалась. Вроде бы они на травку подсели». «Рано или поздно они все переходят с легких наркотиков на тяжелые, ответил за Кружкова следователь. «Видно, по неопытности не рассчитали дозу. Как-то на редкость вовремя они ее не рассчитали», — нахмурился Гуров. Как раз в тот день, когда я собирался задать этим парням вопросы про их ночные прогулки, вы собирались задать им вопросы? Изумился Колядкин. Не совсем понимаю. Вы ведете здесь какое-то расследование? Тон его сделался беспокойным. А вы полагаете, создавшаяся ситуация не требует расследования? Уклонился от прямого ответа гуров. Но, ну, разумеется, мы расследуем этот трагический случай самым тщательным образом. И снова заверил Колядкин. Вам тут совершенно не о чем беспокоиться. Вообще-то я имел в виду нападение на дом Булавина. А, вы снова об этом, скучным голосом произнес следователь. Значит, хозяин дома все-таки подал заявление. Не думаю, ответил Гуров. К сожалению, он испытывает некоторую антипатию к правоохранительным органам. С одной стороны, это, конечно, бравада, а с другой, основания для этого у него имеются. Поэтому велика вероятность, что никакого заявления от него не поступит. — В таком случае извините, — развел руками Каляткин. — Нет заявления, нет дела. Вы это лучше меня понимаете. — Не понимаю, — сказал Гуров. — Жилище художника забрасывают бутылками с горючей смесью. Ночью какие-то люди бродят по его саду, строительная фирма ведет с ним скрытую войну, а вы умываете руки. Боюсь, если дело закончится плохо, у многих тут полетят головы. — Вы зря меня запугиваете, — горько усмехнулся Каляткин. Мне, знаете, терять-то особенно нечего. Кроме язвы я ничего на этой проклятой работе не приобрел. Может быть, я вам спасибо скажу, если меня отсюда вышибут. Я вообще-то здесь недавно, еще и привыкнуть не успел. Ну, если так вопрос ставить, то, конечно, громко сказал Гуров и поднялся. Тогда, конечно, линию поведения вы выбрали правильно. А все-таки не мешало бы разобраться, что же такое происходит у вас тут вокруг земель, отведенных под кладбище. пока число покойников не увеличилось. Кстати, если вас не затруднит, объясните, как мне найти главу этой строительной фирмы. Попробую сам с ним поговорить. коляткин отвел глаза и сказал на равнодушным тоном. Простите, товарищ полковник, но тут я вам ничем помочь не могу. Строительными фирмами не занимаюсь. Обратитесь, я не знаю, в администрацию, что ли? Обращусь обязательно, сказал Гуров, который был совершенно уверен, что коляткин темнит. Но вы все-таки подумайте над моим советом. Всего хорошего. Счастливого пути. Позвольте я вам пропуск». Он вручил Гурову подписанный пропуск. Гуров вышел. Через полминуты у выхода его нагнал Кружков. Гуров покосился на него через плечо. «Не понял я тебя, старлей», — грубовато сказал Гуров. «Ты ради чего меня потревожил? Ради вот этого цирка?» «Спокойно, так это не я, товарищ полковник», — спокойно ответил участковый. «Я тут десятое колесо в телеге». «Просто меня потянули, я доложил, как было дело. Они и вас решили допросить. Думаю, для проформы. Ясно же было, что вы этого мальчишку знать не могли». «Но ты-то его знал!» Сердито воскликнул Гуров. «Даже кроссовки его наизусть выучил. И тебе такая его смерть не кажется странной?» «Кажется», — все с тем же спокойствием отозвался Кружков. «Вообще-то они постоянно отирались на кладбище в его окрестностях. Так далеко обычно не забирались». И точно знаю, эта компания до сих пор героин не употребляла. Мне ведь их частенько задерживать приходилось. То дебош устроят, то на кладбище вандализм, то опять же с травкой попадутся. Но вены у них в порядке. До последнего времени все в порядке было, ручаюсь. А если ручаешься, то почему следователя себя таким тюхой вел? Строго спросил гуру. Почему помалкивал в тряпочку? А что прикажете делать? Я не полковник, я простой участковый, сказал Кружков. Не мое дело следователю советы давать. Что спросили, то я сказал. А мои соображения никого не интересуют. И потом, вот вы сами рассудите. Может, они до последнего момента не кололись, а тут на халяву соблазнились. Опыта нет, вот и обожглись. Пускай так. Тогда возникает вопрос. Откуда на них вдруг такая халява свалилась? Или тут у вас героин раздают так просто в качестве рекламной акции? Про героин ничего не знаю. — сказал Кружков. — В смысле, откуда они его взяли? Опять же, не мой район. Следствие установит. Не вижу я большого желания у следствия что-либо устанавливать, — укоризнен сказал Гуров. — По-моему, твой Каляткин все уже для себя решил. Нет заявления, нет преступления. Крушков дипломатично промолчал. Они вышли из здания на улицу, остановились. Кружков, видимо, чувствовал себя неловко в присутствии столичного гостя, но просто так уйти тоже не мог. «Вы теперь куда же?» – спросил он Гурова. «Опять к художнику». Гуров посмотрел на него задумчиво, а потом вдруг оживился. «Постой, Кружков», – сказал он, – «значит, кладбище твой район». «А что ты про художника знаешь?» «Наверное, приходилось встречаться?» «Ни разу», – покачал головой Кружков. издали видел, но в контакт не вступал». «Да ведь это птица совсем другого полета, товарищ полковник». А вон, кстати, человек, которым вы интересуетесь. Самый главный строитель. Это его фирма на кладбище претендует. Гуров обернулся. Метрах в тридцати от того места, где они с участковым разговаривали, остановился сверкающий черный внедорожник, который показался Гурову необыкновенно знакомым. Из машины выскочил молодец под два метра ростом и почтительно открыл дверцу пассажиру. Тот также не маленький мужчина, лет сорока пяти, с бешеными глазами, Отечным лицом и бульдожьей челюстью выбрался на тротуар и довольно величественно, несмотря на внушительных размеров живот, направился к зданию следственного комитета. Охранник поспешил за ним. — Веревкин, Петр Семенович, — подсказал участковый Гурову, — глава строительной фирмы «Северо-Запад». Как говорится, на ловца и зверь бежит. — Это точно, — негромко ответил Гуров и попросил. — Кружков, побудь пока рядом, а? В качестве свидетеля. а то ведь такой сукин сын ото всего отопрется, если что». Было видно, что неожиданная перспектива заделаться свидетелем не обрадовала Кружкова, но перечить он не решился. Гуров направился прямо навстречу Веревкину. Тот, пер вперед, не обращая внимания ни на кого вокруг, на Гурова он тоже не прореагировал, но его жирная физиономия выглядела предельно мрачно и не предвещала ничего хорошего. Тем не менее, Гуров решительно заступил ему дорогу. Массивный Верёвкин, разогнавшись, едва не налетел на неожиданное препятствие, но успел затормозить и, выпучив глаза, с изумлением уставился на Гурова. Его охранник, исправляя свою ошибку, поспешно выскочил вперед и попытался оттеснить Гурова в сторону. Тот, не меняя выражения лица, вывернул охраннику руку и заставил его согнуться в три погибели. «Ты... ты... ты кто такой? На...» «Ты что себе позволяешь? На...» «Ты кого на...» Задыхаясь от ярости, начал выдавливать из себя какие-то хрипящие и звуки Верёвкин. «А ты, старлей, что смотришь на... Не знаешь, кто я?» «Я старшему по званию не указ», — хмуро сказал Кружков. «Это, между прочим, полковник из Москвы». «Да мне похрен из Москвы или из Петербурга», — зарычал Верёвкин. «Полковник? Да я сам, может сказать, генерал. А ну отпусти моего Гриню. Гриня, ты телохранитель или хрен собачий?» «Да он на взял, Петр Семенович!» – простонал снизу Гриня. «Ну и ты его возьми!» – гневно сказал Веревкин. «Что за дерьмо!» При всем своем возмущении Веревкин не пытался воздействовать на Гурова физически. «Осторожничай!» – подумал Гуру. Однако не похоже, что у милиции его сильно пугал. Он действительно чувствует себя здесь генералом. «Я, собственно, поинтересоваться» – доброжелательным тоном сказал он. «Вы в прошлый раз так лихо вылетели из ворот Булавина, что мы с женой едва не разбились. Повезло, на машину стукнули. Так я хотел выяснить. Ремонт. Вы меня оплатите или, может быть, поручите своим механикам все сделать? Впечатление было такое, будто веревкину стукнули по голове палкой. Он налился багровым цветом и захрипел еще пуще. «Кого нас сделать? Вы, менты, вообще оборзели, Я тебя первый раз увижу, ,ны. Ты что?» То, что из Москвы, ничего не знать, что У меня и в Москве связи есть, и в МВД, и где хочешь. Отпусти Гриню, сказал. Отпусти, гад, плачущим голосом подтвердил Гриня. Порву ведь. Гуров резко вывернул ему запястье и отпустил. В запястье что-то хрустнуло. Гриня болезненно вскрикнул и сел на асфальт. В следующий раз, не угрожая представителю власти, сказал ему Гуров, и обернулся к пышущему гневому веревкину. Ладно, проехали, меняя опять на добродушный, проговорил Гуров. Про машину я пошутил. Повреждения там минимальные, все забыто. Ты мне лучше скажи, Веревкин, зачем ты пацанов нанимал, которые едва дом булавину не сожгли, а потом, поняв, что те наследили, приказал их уничтожить. Это все из-за кладбищенских земель, верно? Казалось, Веревкин вот-вот взорвется от злобы. Он переливался всеми оттенками красного, начиная от ярко-розового и кончая свекольно багровым Однако растерянности в этом раскаленном лице гуров так и не нашел. Наоборот, Верехкин с особенной силой начал выталкивать из себя полные ненависти слова. Ты, мен, совсем оборзел, на! Ты вообще куда суешь свой нос на? Да я тебя самого уничтожу. Заруби себе на. Ты знаешь, куда я сейчас иду? Я прямо к прокурору иду на ты тут никто понял, и твой художник от слова худо тоже. Я вас всех тут. Грень, вставай, сучетно! Охранник, морщась, встал. Бросил на Гурова полный ненависти взгляд. Примерно таким же взглядом ожег Гурова и Веревкин. После этого оба резко повернулись и, затопав дальше, завернули за угол дома и пропали. «Там с той стороны прокуратура», — объяснил Кружков. «У нас все рядом. Говорят, этот Веревкин с прокурором вместе на охоту ездит. Вопрос какие-то решать пошел. Между прочим, он злопамятный, Веревкин-то. Вы все-таки с ним поосторожнее». «Ты, Кружков, я гляжу, миротворец», — сердито проворчал Гурова. «А я тебе так скажу. Прощение попросим после победы». Прокурор у него приятель. «Он еще моих друзей не видел». Гуров внимательно посмотрел на своего спутника. «Извини, старлей, но придется мне попросить тебя еще об одной услуге. Кстати, тебя это тоже в большой степени касается. Жильца тетки Костика помнишь?» «Конечно помню», — задержанно ответил Кружков. «Он сказал, что уезжает», — напомнил Гуров. «А я вот подумал». Чего это он собрался уезжать в тот самый день, когда его сосед на тот свет отправился? Нет ли тут связи? Да как мы это узнаем? С облегчением сказал Кружков. Его, кажется, радовала возможность проследить дальнейший путь человека, который жил у Петровны. Возможно, узнаем, мотнул головой Горов. Но не сразу, а пока нужно выяснить, на железнодорожном вокзале, на автобусной станции, что тут у вас еще имеется? Уехал ли такой человек? Как Шигин Виктор Дмитриевич. Не служба вдруг, сделай, а. Город у вас не такой великий, милицию, наверное, все-таки уважают. Наведайся, выясни, брал ли он билет. Но предварительно, конечно, загляни к Петровой, может, он еще там. И опять Кружков не стал перечить. Думаете, жилец каким-то боком причастен? Есть такое подозрение, ответил Гурах, вспоминая человеческую тень, бегущую под проливным дождем через ночной сад.